Я очень осторожно остановился и, усевшись на свою машину, осмотрелся кругом. Небо больше уже не было синего цвета. На северо-востоке оно казалось черным, как чернила, и из тьмы звезды сияли белым ровным светом, Над головой небо было густо красного цвета и без звезд. К юго-востоку оно становилось светлее и принимало ярко-пурпурный оттенок. Там, пересеченная линией горизонта, огромной горой лежало солнце, красное и неподвижное. Скалы кругом меня были резкого коричневого цвета и единственным признаком жизни, бросившимся мне в глаза, была ярко-зеленая растительность, покрывавшая выступы с юго-восточной стороны. Эта сочная зелень напоминала лесные мхи или шаи в пещерах, такие растения, какие растут в вечном сумраке. Моя машина остановилась на отлогом берегу. Море, разливавшееся на юго-западе, отделялось резкой чертой горизонта от тусклого неба. На море не было ни прибоя, ни волн, так как в воздухе не ощущалось ни малейшего движения ветерка. Но поверхность моря все же медленно и плавно вздымалась и опускалась, как слабое дыхание, указывающее, что вечный океан продолжал еще жить и двигаться. А вдоль берега, когда волна отливала, виднелась толстая кора соли, тускло-розовая. Это отсвечивало небо. Я чувствовал страшную тяжесть в голове и очень часто дышал. Это ощущение напомнила мне единственную мою попытку восхождения на горы. И отсюда я заключил, что атмосфера была более разрежена, чем прежде. Издалека ко мне донесся резкий крик, и я увидел на этом пустынном берегу нечто похожее на огромную белую бабочку. Неровно порхая... Она описывала круги и, наконец, исчезла за невысокими холмами. При этом она пронзительно закричала. Я невольно вздрогнул и плотнее уселся в седле машины. Оглянувшись еще раз, я увидал вблизи себя, что та красноватая масса, которую я принимал за кусок скалы, стала медленно двигаться по направлению ко мне. Это было какое-то чудовищное существо, похожее на краба. Представьте себе краба величиной с этот стол. Множество медленно и нерешительно двигающихся ног, огромные и волочащиеся по земле клешни, длинные, как плети щупальцы, извивающиеся во все стороны. Стебельчатые глаза, устремленные на вас и сверкающие по обе стороны металлического лба. Спина этого чудовища была вся в складках и неровных буграх. Кое-где виднелся зеленоватый налет плесени. Я видел, как дрожали и шевелились бесчисленные щупальцы его сложного рта. Я смотрел на это зловещее видение медленно подползавшая ко мне, и вдруг почувствовал, что-то защекотало щеку, как будто села муха. Я махнул рукой согнать муху, но снова почувствовал то же самое щекотание на щеке и около уха. Отмахнулся еще раз и пальцами поймал нечто похожее на нитку. Но эта нитка была немедленно выдернута из моей руки, дрожа от ужаса. Я обернулся и увидал, что схватил щупальцы другого чудовищного краба, стоящего как раз позади меня. Его злые глаза вращались на своих стебельках, отвратительный рот, казалось, предвкушал лакомства, а огромные неуклюжие клешни, вымазанные слизью водорослей — уже опускались на меня. В одно мгновение я нажал рычаг, и между мною и этими чудовищами уже было расстояние целый месяц времени. Но я все еще находился на том же берегу, и как только остановился, опять очень ясно увидел этих чудовищ — Они целыми дюжинами ползали взад и вперед в этом мрачном освещении среди густой темной зелени. Я не могу передать вам, что за ужасное запустение царило в мире. На востоке красное небо, на севере тьма, соленое мертвое море, каменистый берег — Отвратительное чудовище медленно ползает среди разнообразной ядовитой зелени лишайников. Дыхание спирается от разреженного воздуха. Все это производило угнетающее впечатление. Я перенесся еще на сто лет вперед и увидал тоже багровое солнце, только оно было еще больше и тусклее. Было опять то же самое мертвое море, тот же холодный воздух, и такое же множество разнообразных крабов ползало между красными скалами и зелеными лишайниками. Но в западной части неба я увидел бледную изогнутую линию, похожую на серп огромной новой луны.